Стратегия редкого человека. Мужчины. Если бы существовали только элементы, перечисленные до сих пор, мы могли бы предсказать, что Россия достигнет большего, чем простое оказание сопротивления Западу. Можно было бы рассмотреть возможность нового империализма. Но у России есть одна фундаментальная слабость – низкая рождаемость. Эту характеристику она, по сути, разделяет со всем наиболее развитым миром. В период с 1995 по 2000 год в черные годы рождаемость упала до 1,35 ребенка на женщину. Она выросла до 1,8 в 2016 году, а затем стабилизировалась на уровне 1,5. На основании этого развития можно прогнозировать сокращение общей численности населения, которое уже началось, хотя на данный момент оно компенсируется присоединением территорий и населения, принадлежавших ранее Украине. По состоянию на 2021 год население России составляло 146 миллионов человек. По прогнозам ООН, к 2030 году их число сократится до 143 миллионов а к 2050 году – до 126 миллионов. Если посмотреть на возрастную структуру в 2020 году, накануне войны, и особенно на численность населения, подлежащего призыву на военную службу, то мужчин в возрасте 35-39 лет было 6 миллионов. Мужчин в возрасте 30-34 года – 6,3 миллиона. Мужчин в возрасте 25-29 лет – 4,6 миллиона, а мужчин в возрасте 20-24 года – 3,6 миллиона. Данные цифры – не прогнозы, а реальные в текущий момент. Россия вступила в фазу сокращения своего потенциального мобилизуемого мужского населения на 40% для этих возрастных групп. Вот почему упоминание о России как покорительнице, способной вторгнуться в Европу после того, как она уничтожит Украину, является фантазией или пропагандой. Правда в том, что Россия с сокращающимся населением и территорией в 17 миллионов квадратных километров далека от стремлений к завоеванию новых территорий. Перед ней стоит задача сохранить те, на которые ее суверенитет сегодня распространяется. Обеспокоенность демографической ситуации присутствует в выступлениях Путина и других представителей власти. Этим объясняется военная стратегия, которая часто неправильно толкуется нашими средствами массовой информации или, наоборот, слишком хорошо, но скрывается от читателей и слушателей. Я лично знаком со многими журналистами из редакции Le Лекспресс, L'Express, Le Point французского государственного радио и других изданий, и думаю, что гипотеза о некомпетентности в демографических и военных вопросах более вероятна, чем предположение о сознательном сокрытии. Я упоминаю об этой возможности из вежливости. Доминирующий дискурс приравнивает Путина к Сталину. Но при Сталине людей было в изобилии, и в России наблюдался демографический рост, хотя уровень рождаемости начал снижаться к 1928 году. По этой причине Красная Армия могла жертвовать многими людьми, как это было во время Второй мировой войны. Нынешняя российская военная доктрина, напротив, исходит из того, что человек стал редкостью. Это одна из причин, по которой Россия вошла в Украину только со 120 тысячами военнослужащих. «Россияне явно недооценили своего противника. Мы увидим это в следующей главе. Однако мы должны признать, что они завоевали значительную часть украинской территории вдоль Черного моря». «Вероятно, речь идет об Азовском море. Примечание редактора». Вопреки тому, что можно было услышать повсюду, российская армия предпочла вести медленную войну, желая сберечь людей. Важная роль, которую сыграли чеченские полки и ЧВК «Вагнер» на начальных этапах конфликта, стала результатом этого выбора, как и частичная, постепенная мобилизация, проводившаяся сдержанно. Приоритет россиян – не захватывать максимум территории, а терять минимум живой силы. Во время украинского контрнаступления осенью 2022 года, предпринятого после массовой мобилизации, россияне, оказавшись в ситуации одного против трех противников, предпочли отказаться от контролируемой ими части Харьковской области на востоке, а на юге отступить без боя на левый берег Днепра. Генерал Суровикин, который принял это решение, объяснил, что война будет выиграна иначе, чем путем ненужного жертвоприношения живой силы. С тех пор война обострилась с последовавшими человеческими потерями с обеих сторон. У нас нет достоверных данных ни с украинской, ни с российской стороны. Окончание конфликта позволит подвести реалистичные итоги. И я думаю, что большинство историков с нетерпением ждут сообщений о количестве убитых и раненых с обеих сторон. После крушения СССР и распада того, что являлось его империей, россияне понимают, что не могут противостоять альянсу НАТО, страны-члены которого насчитывали в 2023 году 887 миллионов жителей. Я не учел Турцию, поскольку не знаю, куда ее нужно дипломатически причислять. Следовательно, российская армия поэтапно разработала новую военную доктрину, которая, помимо необходимости беречь живую силу, претерпевает кардинальные изменения. Исходя из количественного превосходства в арсеналах классического вооружения, советская доктрина исключала нанесение первого ядерного удара. Новая доктрина, учитывающая недостаток живой силы, допускает нанесение тактических ядерных ударов в случае угрозы для российского государства. На Западе должны отнестись к данному предупреждению очень серьезно. Мне кажется, что российское руководство больше всего опасалось того, что прямое польское военное вмешательство в связи с весом этой страны вынудило бы их призвать к полной мобилизации и, следовательно, к милитаризации общества, что лишило бы Россию преимущества гражданского мира, обретенного при Путине. Одной из характеристик российской дипломатической и военной политики, в отличие от американской, является надежность исполнения взятых на себя обязательств. Например, Россия взяла на себя обязательство защищать Башара Асада. Он считался мясником, дело которого казалось безнадежным. Но Россия не отступила и осуществила развертывание войск в Сирии, начиная с сентября 2015 года. Если она теоретически предположила возможность нанесения тактических ядерных ударов в случае прямой угрозы ее суверенитету, НАТО должно это учитывать. Это не пустые слова. Я должен признать, что это неутешительное соображение, но наши лидеры приняли слишком много необдуманных решений в данной войне, и поэтому наш приоритет как граждан состоит в том, чтобы убедиться, что они знают о доктрине российской армии, лучше, чем знали о способности российских банков реагировать в случае отключения от системы SWIFT.